Глава двадцатая. Снежа вышла из тронного зала. Проследила взглядом за женой. Дерзкая девчонка. Понятно, что из одной лишь вредности настояла на возвращении Хельги в замок. «Думаешь, зря, брат?» Спросил у Эрика, когда тот усмехнулся, стоило нам остаться вдвоем. «Думаю, что Хельга...» Вместе с нашей мачехой умудриться подкинуть тебе парочку проблем, честно ответил брат. Поглядим, отмахнулся я. Дел казалось много. Эрик как мог справлялся, но без князя все отбились от рук. И мы с братом отправились в рабочий кабинет, где планировали погрузиться в дела клана. Да, я любил свой замок. Любил жить здесь, любил горы, в которых вырос. И сейчас замок словно приветствовал хозяина. Я ощущал его ликование, умиротворение, равновесие и баланс сил. Но мгновенно все изменилось. Я ощутил темные потоки. Стены замка содрогнулись под натиском чуждой силы, не принадлежавшей мне, хозяину. Только один бессмертный, способен на подобное безумство. Тот, кто ставит себя выше всех вампиров. Даурк. Его не спутать ни с кем. Его сила пробиралась к стенам замка. Давила заплесневелой, удушливой вонью. Снежана. прорычал я, мгновенно перемещаясь к жене. Я увидел мою снежную волчицу. Она таяла, теряя человеческий облик. Да, она была прекрасной в облике зверя. Однако я видел, что ее терзает боль. Направил все свои силы, чтобы не дать Даургу забрать жену. Но подлая тварь все продумала. Меня отвлекли его наемники, напали с ворой. А когда я растерзал врагов на куски, Снежи уже не было рядом, как и древнего. «Нет!» — рычал я. Мне не хватило мгновения, чтобы последовать за женой. Эрик перехватил меня, повалил на землю. «Так ей не поможешь, Хелл!» — выкрикивал брат. «Все, что я видел...» Дикий, полный боли, взгляд моей волчицы. «Убью!» — хрипел я. «Раздавлю!»